Глава третья «Господи!» – прошептал я, глядя на лабораторию, где, вполне возможно, сам когда-то появился на свет. «Откуда оно здесь?» «Думаю, вывезено из города», – задумчиво произнесла Арахна. «Ведь именно там, возле синей птицы и ядра, находилась главная база проекта Стеллар. Оттуда началась первая волна инкарнации». Во всяком случае, оборудование не всегда было на звезде. Нет родных коммуникаций. Узел связи с ретранслятором смонтирован намного позже. Скорее всего, она не ошибалась. Воспоминания Прометея говорили о том же самом. Гранд-координатор просто побоялся оставить в руках инков города такое мощное оружие, забрал и спрятал его в своих закормах. Но это означало, что оно рабочее. Но, ну, знаешь ли, У меня нет возможности провести тестовый запуск, слегка пожала плечами Арахна. Но здесь полный комплект оборудования, и он по всем признакам исправен. Значит, командор Звезды мог в любой момент снова запустить инкарнацию, спросил я. Хм, не совсем, осторожно возразила одержимая. Я пока не полностью изучила базу данных. Они составлялись аниматорами утопии и достаточно сложны. Но к счастью нашлось нечто вроде мануала. Инкарнация, как мне представляется, состояла из нескольких ключевых этапов. Тебе интересны подробности? Естественно, рассказывай. Первый этап это захват и отторжение душ. Стеллар активирует сеть азур транслокационных каналов и насильственно оттаргает анимы в невыясненном, но достаточно обширном радиусе, и доставляет их в ядро. Второй Инфицирование анимы антиприоном в ядре. Арахна загнула два увенчанных серебристым маникюром изящных пальчика. Скажем так, эти этапы естественны для Стеллары. Третий же добавили учёные утопии, пропуская сущности с онтоприоном из ядра через А-конвертер. Вот эту здоровенную штуковину. Там с помощью А-энергии тонкое тело подвергается изменениям, получая встроенный интерфейсы к гидотора. На выходе этой почти хирургической операции получается готовая к дальнейшему использованию а-сущность класса «Инкарнатор». То есть мы с тобой. А зачем нужны эти капсулы? Я указал на ряды полупрозрачных гробов на проекции. Это уже четвёртый этап. Как я поняла, после полного создания сущности Инка в А-конвертере есть два варианта дальнейших действий. Первый — переместить аниму в подготовленный заранее носитель, в такой вот специальной капсуле. Это так называемая управляемая лабораторная инкарнация. Позволяет отслеживать процессы и контролировать результат. Но, как ты понимаешь, всё ограничено количеством капсул и числом готовых носителей. Второй вариант — массовая, она же дикая, когда анимы из А-конвертера через транслокационную сеть выбрасываются в открытый мир. После чего анима в свободном режиме сама должна найти подходящий носитель с источником. Благодаря тому, что ядро невероятной мощности Азур ретранслятор, а система Стеллары подключена ко многим точкам по всему миру, процесс перемещения почти мгновенен и обеспечивает огромный территориальный охват. Поэтому после инкарнации Энки появились в разных местах земного шара, но в основном в пределах 200 миль от точек ретрансляции Стеллары. Факты подтверждают, что так это и происходил игрой. Не совсем понимаю, почему нельзя было заранее подготовить тела в одном месте. задумчиво проворчал я Зачем использовалась неконтролируемая дикая инкарнация Источник ответила Арахна Проблема именно в нём До импакта на земле было очень мало одарённых Думаю найти большое количество людей с источником а тем более убедить их стать инками или отдать своё тело в распоряжение непонятного проекта было просто-напросто невозможно Большой охват инкарнации и огромное количество погибших после импакта давали шансы, что все о сущности инков рано или поздно найдут себе тела. Так что с запуском инкарнации? Это вообще реально? Не всё так просто, Грей. Если отбросить нюансы, то для создания инка нужны следующие компоненты. Ядро, связанное с А-конвертером, анима, антоприон, адаптивный интерфейс и кагитор. Процесс может быть как ручным, так и запущен в автоматическом режиме, вкратчего проговорила Арахна. Он отработан до мелочей. И координатор, и мы вполне могли бы попробовать запустить инкарнацию. Тем более в ядре, если я правильно тебя понимаю, есть свободные онтоприоны, но... Но... Кое-чего не хватает. Виртуальная нейросеть. Ограниченная партия Альфа Плюс в 144 тысячи экземпляров. Кагитор? Объясни подробнее, пожалуйста. Кагитор — это распространённая продукция для робототехники утопии. даже уровня Ergo и Alpha. Но их матрица обычно материальна и производится на базе типового позитронного процессора. В нашем случае технология уникальна. Нейросеть полностью виртуальна и является как бы отпечатком сложнейшей матрицы на живой материи. Если не вдаваться в тонкости азурологии, теории квантовых суперпозиций и афизики, брахмачастицы, из которых состоит живая материя, способны мигрировать под любой существующего во вселенной материал. В том числе о структуру анимы Инка. В общем, для имплантации кэгеторов Альфа плюс требуется живая материя, экспериментальные брахмачастицы, которые производились только проектом Аврора. У нас есть всё: ядро, конвертер, онтоприоны, банк субличностей и код интерфейса. Но не хватает одной составляющей живой материи. Голограмма Арахна подошла неприлично близко. Она опять показала, что лёгкий аромат мороза с ноткой алкоголя защекотал обоняние. Она прошептала, приблизив губы к моему уху: "А если получив её, мы сами сможем запустить инкарнацию и создавать новых инков, понимаешь, Грей? Живая материя, Брахмы частицы, проект Аврора". Я уже не в первый раз сталкивался с этими терминами, и Мико, почувствовав мой интуитивный запрос, вывела информацию из архива. Живая материя. Общее название спектра экспериментальных наноматериалов. Невоспроизводимая технология, разработанная в конце утопии. Принцип действия основывается на открытии брахмачастиц, находящихся в состоянии неопределённого тахиона и способных перенимать свойства и форму любой материи. Широкого распространения не получили из-за сложности и дороговизны производства. В основном применялись в военных проектах звёздного флота. Секретно. Уровень допуска: элигат. Брахмачастицы были открыты азурологами Утопии в процессе изучения энергии грани. Они являются важной составляющей азур. Разработка и производство брахмачастиц активно велась в рамках секретного проекта Аврора, конечная цель которого неизвестна. В обнаруженных бункерах Авроры были найдены контейнеры с живой материей и модулями её программирования для различных целей, в том числе репликации уникальных объектов любой сложности. Живая материя является необходимым ингредиентом для создания техники и снаряжения класса Альфа плюс, а также модификации азор артефактов. Приоритет поиска возможных координат складских и производственных комплексов Брахмачастиц, а также любой информации по проекту Аврора высочайший. Внимание. Неуправляемые Брахмачастицы в свободном агрегатном состоянии крайне опасны. При контакте с иными видами материи возможно агрессивное воздействие с непредсказуемым результатом. При взаимодействии необходимо использовать азур экранирующие устройства и снаряжение высшей степени защиты. Дополнение. Предположительно, брахмачастицы использовались для создания инкарнаторов в секретном проекте Стеллар путём изменения человеческой анимы в специальном А-конвертере. Дополнение. Предположительно, живая материя использовалась инкарнатором Сумраком для модифицирования ксеноцита класса Нергал в ксеносимбионт класса Умбра. Крайне интересная информация. открывающие головокружительные перспективы. Мы могли бы использовать имеющиеся онтоприоны и создавать новых чистых инков, что, конечно, предпочтительнее перевоспитания старых. Получалось, что для этого необходимо разобраться с наследством проекта Аврора, как и инкарнация Авроры использовала разработки в области А-энергии, и вероятно являлась параллельной веткой исследования с Теллара. Я помнил, что в моём крипторе хранится мастер-ключ инка Левина Морда с символом этого проекта. Сталкер должен знать об этом больше других, ведь седьмая когорта как раз и занималась поиском подобных древних схронов. И, кажется, их последнее задание, то самое, с выполнения которого сталкер увёл звёздных в город, было связано именно с Авророй. Но я не стал делиться догадками с Арахной, а вместо этого спросил, Ты уже упоминала брахма-частицы. Виртуальный клон. Получается, у одержимых они были? Ты знаешь, где взять ещё? Остатки запасов первого легиона, не реквизированные Авророй, процидила Арахна с нескрываемым сожалением. Где найти живую материю? Вопрос в первую очередь к тебе, Грей. Большинство уникальных творений Прометея монолиты, полигон, куб построены с её применением. Она попала в яблочко. Желая материя упоминалась в числе материалов, использованных для создания десницы. У моего предшественника явно имелся источник брахмачастиц. Возможно, действительно существует какое-то тайное хранилище. Аврора. Она имеет отношение к проекту Аврора, задумчиво произнёс я. Это имя всплывало далеко не впервые. Оно звучало из уст Аскала на совете, о ней говорили и другие инки. Вспоминая поход на Чёрную Луну. Я её не знала. Я же была тогда мелкой сошкой, усмехнулась Арахна. Слышала только, что она занималась секретными исследованиями. Аврора входила в группу Сумрака, того самого первого из одержимых. Почти всю живую материю отдали им для создания нейтральной умбры. Мы вывезли жалкие крохи. Мы отыщим живую материю, медленно кивнул я. Я сам займусь этим вопросом. Было бы просто прекрасно, Грей. Голограмма Арахны сделала шаг назад. Один деликатный момент. Пока об этой находке не знает никто, кроме меня, тебя и нескольких легионеров, но они вряд ли поняли, что это за оборудование. Пусть это будет наша с тобой тайна. Сам понимаешь, среди инков города может возникнуть нездоровый интерес. Вполне разумно, согласился я. Что с остальными моими поручениями? Ты выяснила что-нибудь по поводу космических ковчегов? Скай стёрла все базы данных и журналы связи. Над уло гобки одержимая. Вообще никаких следов Грей. Сенсоры тоже ничего не засекают. Если Гедеон и Хельга действительно существуют, они хорошо спрятались. Но у меня есть одна зацепка. Какая? Космо. Те, кого допрашивали, уверены, что на мире Кольце что-то есть или кто-то. К сожалению, точной информации нет. Знавшие подробности сбежали. Я предполагаю, там есть выжившие. А если так, они могут навести нас на след, ведь перед катастрофой ковчеги находились во внешних доках кольца. Там ведь была основная база проекта Космос. Может, сохранились навигационные журналы? Может, есть документация по координатам спячки и кода активации? В её словах имелась логика. Гранд-координатор послал на мир кольцо двух МСАФ. Азиатов-близнецов, таких же первых инков, как и я. И судя по последнему разговору, они добились успеха. Ковчег Кагидион покинул Доки. Полмиллиона спящих людей у утопии, бесценные технологии, схемы и оборудование для реколонизации земли. До ликвидации Чёрной Луны возвращение ковчегов не имело смысла. Но потом именно в них заключалась наша надежда. Возможно, на кольце до сих пор существует некий форпост Звезды и Космо знали о нём. Они же сбежали не в пустоту. Возможно, там находятся те, кто выполняет приказы гранд-координатора по проекту Космо, поддерживает связь с ковчегами и может дать сигнал о возвращении на Землю. В любом случае, беглецы Космо наша единственная ниточка, и её придётся размотать до конца. Я ощутил приятную дрожь волнения. Судавольствием бы отправился на огромный орбитальный город, Венец технологий утопии и базу звёздного флота, когда-то служивший домом для 10 миллионов. Чёрные луна сокрушили его в походе, просто коснувшись гравитационным полем и азурным нимбом. Этого хватило, чтобы превратить кольцо в настоящий ад. Последние донесения оттуда дышали ужасом и отчаянием. Концентрированная энергия творила с живым и неживым такое, что волосы по неволе вставали дыбом. Оцелели ли там люди? Что с ними произошло за неполные 400 лет, что завелось в недрах огромного арбитала под воздействием Азурх, невозможно было предсказать. Но хватало первоочередных дел: восстановление первого легиона и города и срочное задание Прометея насчёт звёздного выстрела и Даат. Однако оставлять всё на самотёк тоже нельзя. Думаю, стоит отправить на мир кольцом мстящие из боевой группы инков, медленно произнёс я. Я займусь этим. Спасибо, Арахна. Это тоже очень важно. Боюсь, что больше порадовать тебя нечем. Она изменила проекцию. Теперь мы смотрели сверху на огромный материк, казавшийся белой четырёхконечной звездой в осеннем чёрном океане. Люди в утопии не узнали бы Антарктиду. Очертания ледников несколько раз изменились. Береговая линия была изъедена непрерывными штормами, а примерно в центре выделялась грязно-чёрная клякса упавшего сеятеля, вокруг которого возник первый муравейник Бенаши на земле. Камера сенсоров звезды стремительно полетела вниз, к заснеженным пустошам и ледяным торосам, не уступающим по размерам иным горным цепям. Снег, тишина и мёртвые камни. Жизнь теплилась только вдоль чёрного окоёма размытых берегов, под карнизами исполинских ледяных утёсов. Я попыталась тщательно просканировать Фьордс, но не нашла ничего подозрительного, сказала Арахна. У лишина в прежнем месте они перемещаются подо льдом, и там сплошная озона, так что оценить их число и активность невозможно. Кстати, что-то там ищешь? Секретные координаты, которые дал мне Прометей, указывая расположение звёздного выстрела, находились в Фьордсе, ледяном континенте на южном полюсе Земли. Что представлял собой этот объект, было до сих пор неизвестно. Но Прометей придавал ему огромное значение и даже сформировал отдельную директиву. Странное дело. Неужели он каким-то образом построил на Земле планетарное оружие звёзд? Но как? Зачем? И для чего? И почему именно там, в владениях Ксенасов? Я должен был разобраться. Арахна не обнаружила на поверхности никаких следов. только горы, покрытые панцирем ледяных таросов. Значит, звёздный выстрел замаскирован или тщательно спрятан под ними. Биноши приглашали в гости, ответил я. Прошлый раз мы так и не договорили. Ты шутишь, усмехнулась Арахна. Оттуда не возвращаются. Для инков это запретная территория. Отнюдь, ответил я и поспешил сменить тему. А что с Багровым разломом? Ничего Это место не просто так облетает стороной даже мстящий. А энергия искажает происходящее там. А если приглядоваться, то с сенсорами начинают происходить странные вещи. Они как будто начинают глючить. Ты серьёзно? На таком расстоянии? Я абсолютно серьёзно. Да, от нельзя недооценивать. У нас есть старые рекомендации не приближаться к разлому и не проводить аэрокосмическую съёмку над ним. Это, кстати, касается и фьордса. Ещё о нескольких странных местах. Чья рекомендация? Твоя, Прометея. Она тепло улыбнулась и добавила: "Не переживай, Грей. Свой приказ ты можешь и нарушить". "А это твари, значит, длинные руки", пробормотал я. "Что оно вообще такое, этот дат?" "В том-то и дело, что мы не знаем", сказала Арахна. "Какова их суть? Зачем они пришли из грани и какую цель преследуют на земле?" «Даат своим существованием нарушают известные нам законы Вселенной. Их действия необъяснимы. Сдаётся, им вообще нет дела до людей. Они играют в свои игры, сути которых мы не понимаем». «Ещё один вопрос. Что с твоим звёздным выстрелом?» «Он не функционирует. Механизмы деформированы, выведены из строя», — пояснила Арахна, — «видимо, тем единственным залпом. Счастье, что А-реактор выдержал. Починить?» Это махино, если только ты найдёшь десяток тонн живой материи. Ты что, хочешь ещё раз пальнуть по чёрной луне? Не исключено, пришла моя очередь усмехаться. Хорошо. Огромное тебе спасибо, Арахна. Я сниму некоторые схемы с оборудования и, если ты не против, немедленно отправлюсь обратно на землю. Категорически против, неожиданно заявила одержимая. Простым спасибо сегодня ты от меня не отделаешься. Я ведь ещё не закончила, Грей. Помнишь, я говорила про небольшой сюрприз? Ручаюсь, тебе понравится.